Здесь, несмотря на ее сопротивление, Жюльен насыпал ее поцелуями. «Оставь меня», — продолжала она, — «я хочу тебе все сказать, чтобы не забыть. Лишь только я тебя вижу. Я забываю все свои обязанности. Я превращаюсь в одну любовь к тебе, или, пожалуй, слово «любовь» слишком слабо. Я чувствую к тебе то, что я должна бы чувствовать исключительно к Богу. Смесь уважения, любви, повиновения. В сущности, я не знаю, что за чувство ты мне внушаешь. Если бы ты приказал мне вонзить нож в этого сторожа, преступление свершилось бы раньше, чем я успела о нем подумать. Объясни мне это прежде, чем я уйду от тебя. Я хочу разобраться в своей душе, ведь через два месяца мы расстанемся. Ведь мы расстанемся? сказала она с улыбкой я беру назад свое слово воскликнул Жюльен, вставая я не подам апелляцию если ты сделаешь попытку покончить с собою посредством яда ножа пистолета углей и вообще каким бы то ни было способом лицо госпожи дерональ вдруг изменилось живая нежность сменилась глубокой задумчивостью а если бы мы умерли тотчас вместе промолвила она наконец кто знает что ждет нас в другой жизни ответил жульен быть может муки быть может ровно ничего разве мы не можем провести эти два месяца вместе самым очаровательным образом два месяца это очень много дней я никогда не был бы так счастлив ты никогда не был бы так счастлив «Никогда», — повторил Жюльен с восторгом. «Я говорю тебе это так же искренно, как говорил бы самому себе. Бог меня хранит от преувеличений». «Так говорить — значит мне приказывать», — проговорила она с грустной и меланхолической улыбкой. Итак, ты клянешься своей любовью ко мне не посягать на свою жизнь ни прямо, ни косвенно. Подумай», — прибавил он. что ты должна жить для моего сына, которого Матильда бросит на попечение слуг, лишь только сделается маркизой де Круазнуа. Клянусь, — повторила она холодно, — но я хочу унести с собою апелляцию, написанную и подписанную твоей рукой. Я сама отнесу ее прокурору. Берегись, ты себя компрометируешь. После того, как я пришла к тебе в тюрьму, «Я сделаюсь навсегда для Бизансона и всего Франш-Канте, героини анекдотов», — сказала она с видом глубокого огорчения. «Мною нарушены границы благопристойности. Я женщина с погибшей репутацией. Правда, ради тебя». Она говорила все это так печально, что Жульен обнял ее с совершенно новым для него ощущением счастья. Это не было уже опьянение любовью, но чрезвычайная благодарность. Он в первый раз заметил величину жертвы, которую она принесла ему. Нашлась сострадательная душа, известившая господина Деренале о том, что его жена навещает подолгу Жульена в тюрьме. И через три дня он прислал за ней карету со строжайшим приказом тотчас вернуться в Верьер. эта жестокая разлука тяжело отозвалась на настроении Жульена. В этот же день, два или три часа спустя, ему сообщили, что некий священник-интриган, которому никак не удавалось пробиться между иезуитами Безансона, с самого утра стоял у дверей тюрьмы на улице. Шел дождь, и этот человек претендовал на роль мученика. Жульен был в дурном расположении. И эта глупость еще больше расстроила его.